Глава тридцать вторая Моя мать — птица. А я — всего лишь девочка. Девочка — человек без крыльев. Но кое-что у меня всё же есть. Наброски плана. Ведь зачем ещё у меня могли оказаться палочки с благовониями, если не для того, чтобы указать мне путь? В этих воспоминаниях наверняка таятся подсказки, ответы на мои вопросы. Уайпу обещала, что мы побываем во всех важных местах. Местах, которые любила моя мать. Куда она ходила по привычке, где она гуляла, где находила вдохновение, где грустила о том, что её беспокоило, где она, возможно, оставила после себя след. Мы посетим все эти места. Я зажгу чернильно-чёрные палочки. Разыщу каждую недостающую подсказку, а потом... Сложу их вместе, как кусочки разорванной карты. Птица хочет, чтобы её нашли. Ей есть, что сказать мне. И это поможет мне подобраться к ней. Я в этом совершенно уверена.